Глава 9. День открытия национального конкурса диссертаций старших школ магии, Тацио и Юки прибыли на место встречи без каких-либо происшествий в пути. Дорога была свободна, потому что грузовик, в котором было устройство для доклада, уже выгрузил свой груз. Похоже, истории прибыл первым. Также с ним они увидели Кирихару с Саякой. Согласно расчётному времени, Тацуями Юки, видимо, прибыли последними. «Они сама. Думаю, ты должен что-то сделать». Сознание Татсуи, которая делала всё возможное, чтобы сбежать от реальности, будто он невинный прохожий, было насильно затянуто обратно голосом Миюки. «Я должен что-то сделать?» Столкнувшись с кислым выражением на лице Татсуи, Миюки с глубоким сожалением кивнула. Перед их удрученными глазами друг на друга мрачно глядели Эрика и Канон. «В чём дело?» Татсо был не единственным из присутствующих близко знавших Эрику и Канон. С точки зрения близости, Миюки тоже считалась одной из их дорогих друзей, а Иссори определённо превосходил Татсо с точки зрения отношений. Однако Канон отказывалась слушать посредничества Миюки или позицию Иссори, что настаивал на сохранении нейтралитета. Вздохнув, Татсо стал между двумя девушками, которые и свирепо посмотрели друг на друга. «А, Татсо-кон, доброе утро!» Быстро и беззаботно поприветствовала его Эрика после того, как Татсуя к ним присоединился, совершенно не замечая противницу в соревновании взглядов. Глаза Канон потемнели ещё сильнее. Видя это, Татсуя получил хорошее представление о положении дел. Тем не менее, даже с этим пониманием, он по-прежнему застрял между молотом и наковальней. «Шибакон, почему бы тебе не поговорить ты безрассудный госпожай госпожой?» «Серьёзно? Даже не... не хочешь ли ты? на «Почему бы тебе?» «Эх...» Поняла ли, канон это сознательно или нет, но выбрала слова она так, что переложила всё время нотацию. «Хм...» Тем не менее, тация приняла равнодушное отношение. Неважно, как канон это смотрит, но если они здесь подерутся, если быстро положить конец этой суете, то, по крайней мере, инцидент быстро закончится, даже если быть немного бестактным. «Если ты оставишь принятие всех решений мне, то я не буду сдерживаться». Тацию не поставил никаких условий, но уточнил свои полномочия. Осознав это, Канон невольно наморщила брови. Тем не менее, как только рядом с собой она увидела Иссори, который воздержался от возражений, то неохотно согласилась. Тацию привёл Эрику и Лео на одну сторону главного конференц-зала и сел на диван. Разумеется, Миюки села рядом. «Что ж, общую суть я уловил», — сказал Тацию двум лицам, вызвавшим весь этот переполох. «Эрика...» Ты, вероятно, тоже не хочешь прямого столкновения. Извини, я закончила тем, что доставила тебе много неприятностей, Татсиакон. Это редкое, достойное похвала отношения, которое показала Эрика, изумило Татсио. По своему характеру она не из тех, кто читает тонкие изменения в эмоциях других. Своим сильным, больше как умышленным характером, она часто ведёт людей не в ту сторону, несмотря на добрые намерения, что приводит к значительной неловкости. В этом отношении Татсу ещё предстояло проделать долгий путь, чтобы начать разбираться в людях. Человеческое сердце не так легко разгадать, как магия. «Не то чтобы тебе нужно быть частью персонала безопасности. Просто можешь поддержать нас из зала. Если что-то случится, никто не будет жаловаться, если поможешь». Таци намеренно сделал акцент на слове «поможешь». Когда она это услышала, предыдущее опустошённое выражение лица у Эрики вернулось к её обычному тёплому выражению до такой степени, что уголки рта одёрнулись в улыбке, явно говорившей «ты злой человек». «Помогу, а? Если скучно перед конкурсом, тогда поиграйте где-нибудь вокруг, так как вы мои друзья, вам не нужно сдерживаться». Услышав, как Тация в своём предложении подчеркнул слова «играть» и «друзья», Эрика и Лео обменились взглядами, прежде чем разразиться восхитительным смехом. Так как время церемонии открытия приближалось, Комната ожидания для всех школ стала довольно оживлённой. С учётом расписания, последняя школа будет представлена через много часов, но для учеников, пришедших на конкурс диссертаций, совершенно естественно сильно интересоваться предметом, кем бы они ни были – докладчиками на сцене, поддержкой или просто сторонниками своей школы. Везде в главном зале были видны ученики, общающиеся со сверстниками из других школ, и ученики были не единственными, кто отбрасывал официальность, когда дело доходило до общения. Харука пришла на конкурс диссертации не из-за работы в преподавательском составе первой школы, но из-за работы в качестве сотрудника разведки отдела общественной безопасности. После событий в апреле отдел сильно заинтересовался Тацией. Точнее, в отделе общественной безопасности, к которому принадлежала Харука, появился интерес к окружению Тацию. Тем не менее, как только они начали расследование, на них надавили начальники. Харука непосредственно не ощутила жар, но слышала, как директор жаловался, когда получала миссию. Это лишь углубило интерес директора. Поскольку они не могли начать официальное расследование, эта миссия перешла прямо к Харуке. Конечно, Харука сопротивлялась. Ещё в апреле она пыталась сделать всё возможное, чтобы донести мнение, что он не тот противник, который попадётся в её ловушки, но, разумеется, всё это было пропущено мимо ушей. Таким образом, она попала в положение, когда была вынуждена продолжать, несмотря на свою некомпетентность при работе стации. Ей было приказано раскрыть реальную личность стации Но эксперты уже перелопатили все его персональные данные и пришли ни с чем. Она с самого начала не была талантлива в этом направлении. Тем не менее, она пыталась вывести его на чистую воду во время консультаций, но не добилась успеха, чего и следовало ожидать. Ведь цель наблюдения никогда не пользовалась консультационными услугами. Поэтому её неэффективный план действий, не гарантировавший успеха, заключался в том, чтобы расследовать его знакомства, особенно контакты вне школы. Цель расследования сейчас готовила устройство презентации в комнате, назначенной первой школе. У Харуки не было никакого оправдания, чтобы войти в ту комнату, но, как было сказано ранее, она не была умелой в обращении с тацией. Харука застряла между личными чувствами и чувством долга, в итоге приняла пассивное состояние, держа чашку кофе и наблюдая за входом главного зала. На заметку, в этот век одноразовые банки уже исчезли, все контейнеры были утилизируемыми. К счастью, для неё это было не безуспешно. Вскоре после того, как она начала наблюдение, гостья посетила комнату. По возрасту и внешности было видно, что она не учница старшей школы и даже не студентка. Вероятно, она была возраста Харуки. Чуть поразмыслив, Харука пришла к выводу, что никогда не видела в школе её лица. Но было такое впечатление, что она видела её где-то ещё. «Значит, это она». Харука сделала снимок камеры наблюдения, которую вместе со всем остальным выдал отдел общественной безопасности. Поиск изображения подтвердил, что она вспомнила верно. Электронная волшебница. В школьные годы Харуки эта женщина была очень известна. Учитывая пол, её можно было бы назвать героиней, но по мнению Харуки, термин «герой» ей подходит больше. Именно она завоевала победу второй школе на турнире девяти школ «Электронная волшебница». Для Харуки которая сдалась стать волшебником, как только сдала вступительные экзамены старшей школы. Она была молодой девушкой, вызывающей как зависть, так и страх. Ходили слухи, что, окончив университет магии, она присоединилась к Министерству обороны. Но что она делает, посещая комнату первой школы вместо её матер второй школы? Тем не менее, это было не так уж необычно. Ничего странного в том, что она носила обычную одежду в воскресенье. Наверное, она здесь для того, чтобы завербовать учеников, которые скоро окончат школу и не знает, что внутри находится лишь Миюки и Татсэ. Чёрт возьми, может, она пришла к Миюки. Однако инстинкты говорили Харуки, что эта женщина – ключ к окружению Татсэ. Не зная, что они находятся под таким пристальным наблюдением, или, может быть, именно потому что знали, Татсэ и Миюки говорили с Фудзибаэси, которая к ним заглянула. «Миюки? Давно не виделись. Полгода уже прошло. А...» «Последний раз мы виделись в феврале, так что и впрямь давно. Я также приходила посмотреть турнир девяти школ. Мы проводили небольшое собрание в номере, чтобы поприветствовать Тацию. Может, было бы лучше пригласить и тебя, Миюки?» — сказала Фудзибаяси и посмотрела на Тацию с мыслями, почему ты не взял её с собой. Тем не менее, не было бы Тацией, запугая его это. «Если бы я взял с собой Миюки, то привлек бы слишком много внимания». Взглядом Тация быстро добавил, что лишнее внимание может вызвать трудности. Мики немного смутилась, а Фудзибаеси улыбнулась беспомощным видом. Похоже, он не собирался ходить вокруг да около с ответом. «Кстати, Фудзибаеси, Он не называл её лейтенант, потому что они были в общественном месте, хотя он уже проверил комнату на наличие жучков, бдительности не снижал. «Вам можно посещать комнату ожидания первой школы?» Непосвященным это могло показаться непонятным заявлением, а те, кто слегка в теме, могли понять неправильно. Люди, которые лишь знают о подвигах Фудзипаэси во время её школьной жизни, скорее всего, удивятся, правильно ли то, что предыдущий чемпион второй школы дружески беседует в комнате ожидания конкурирующей школы. Не волнуйся. Но, конечно же, Фудзипаэси просто не могла его правильно понять. В таких случаях очень помогает должностное положение. Нет ничего странного в том, чтобы одна из технических офицеров при подразделении разработки оружия Министерства обороны... Пустила кого-то вроде тебя, показавшего высокий уровень навыков во время турнира «Девяти школ». Так же, как это естественно для члена семьи Фудзибаяси, так ведь? «Верно. Так что, Тацая-кун, чувствуй себя свободно. Называй меня лейтенант Фудзибаяси, Фудзибаяси или даже фудзибаяси Нэ. хорошо?» «Хм, думаю, Снессон, вы переборщили». Тацая без особого восторга улыбнулся озорной шутке Фудзибаяси, что была одним из видов кривой улыбки. Тогда давай на этом закончим приветствие. У меня есть хорошие новости и плохие. Какие хочешь услышать первыми? Начался знакомый разговор, подумал Татсу. Тогда позвольте мне ответить на классический вопрос классическим ответом. Давайте услышим хорошие новости первыми. Разве обычно не отвечают «давайте услышим плохие новости первыми». Тогда давайте услышим плохие новости первыми. Видя, что Татсу ответил притворным невежеством, обычно стойкая Фудзибайеси вздохнула. «Забудь, ладно. Начнём сначала с хороших. Мобильные костюмы завершены. Капитан Санада сказал, что их доставит сегодня ночью. В самом деле, как и ожидалось от него. Тем не менее, завтра после возвращения в Токио будет уже поздно проводить испытания. Завтра будет парад. Конечно, на самом деле капитан хочет протестировать их как можно скорее, поэтому он хочет как можно скорее показать их тебе. Все основные компоненты сделаны с твоей стороны, так что он, по крайней мере, хочет доставить собранную модель, чтобы вдохновить себя». Вчера он даже сказал что-то смешное, вроде «Так я смогу сохранить лицо». Это едва ли смешно. Насущный вопрос заключался в том, можно ли создать то, что сможет выдержать суровость настоящей битвы. «Я передам твои слова капитану. Думаю, теперь он расслабится гораздо сильнее». Тацо криво усмехнулся, когда Фудзибая Симу подмигнула. «Теперь, что касается плохих новостей. Как бы мы на это ни смотрели, но предыдущий инцидент просто не может закончиться на этом. Возникли какие-то трудности?» Лицо у Тации ужесточилось, или, скорее, странно посерьезнело. Миюки с беспокойством на него посмотрела. На этот раз даже Фудзебаеси не могла просто шутить. Подробности здесь, сказала она, и передала ему карточку данных. Очевидно, содержимое было настолько секретным, что они не хотели пересылать его по беспроводной связи. Хотя лично добавила несколько уровней защиты. Есть вероятность, что эта информация уже утекла. Понял. С нашей стороны мы подготовимся. Тот и Юки кевнули в унисон, когда Фудзи Байеси это увидела, у неё на лице мелькнул след беспокойства, но она им не возразила. «Мы надеемся, что ничего не случится, но... если события будут развиваться по худшему сценарию, мы полагаемся на тебя. Как бы ей ни было больно, он всё равно считался бесценным военным активом, так что её позиция не давала ей роскоши говорить «держись подальше».